Глава 15. Гора чёрного пламени. Спустя двое суток подобного путешествия по извилистому пути между горными хребтами Леонард заметил вдалеке вершины деревьев. Это был небольшой лесок посреди гор. Как только он подобрался ближе к этому лесу, то обнаружил, что в центре него возвышалась огромная чёрная гора. Внешне она была почти такой же, как и остальные среди горных хребтов. Острые камни штыками точно так же торчали к небу, словно шипы роз. Цвет этой горы слегка отличался от остальных серо-зелёных пейзажей. В середине зелёного леса возвышалась эта гора насыщенного чёрного цвета. И хоть острые каменные шпили, как и у всех остальных хребтов, были направлены к небу, Они были слегка изогнуты, словно языки пламени. Леонарду сразу приглянулась эта гора, и он решил, что отныне обосноуется именно здесь. Охарактеризовав увиденное, парень сразу придумал название своего нового дома Гора Чёрного Пламени. Это название было, по его мнению, одновременно пафосным и в то же время идеально подходило этому месту. Что ещё сильнее обрадовало юного мага, так это находящееся рядом с горой озеро и наличие в лесу вокруг различных животных и диких растений. Хотя внешне гора выглядела немного устрашающе, вокруг неё флора и фауна кипела жизнью. Данный факт заставил мальчика ещё сильнее желать поселиться в таком чудесном месте. Здесь было всё: небольшое чистое озеро, Лесная полоса и сама гора, которая идеально подходила под требования Лео. Добравшись до этого озера, Леонард решил разбить лагерь рядом с ним. Перед тем, как приступить к работам по созданию убежища, мальчик хотел отдохнуть после долгого путешествия. Судя по тому, что в этом месте можно было заметить множество цветущих растений, было понятно, что климат рядом с горой Чёрного Пламени довольно благоприятный. Этот факт в очередной раз подтвердил правильность его выбора. После плотного ужина ребята немного пообщались, и уже в привычной манере Лео отправился спать, а Элизабет сидела рядом, охраняя его спокойный сон. Парень был счастлив, что это в последний раз, когда девочке приходится заниматься дежурством. ведь с завтрашнего дня он уже надеялся начать постройку убежища. Следующим утром дети отправились прямиком к подножью. Прикоснувшись к черному гладкому, словно отполированному камню, из которого была вылеплена вся гора, Леонард не мог не удивиться. Камень был насыщенного ониксового цвета, но при том, что был буквально зеркальным, не отражал солнечных лучей, а как бы их поглощал. Лео не знал, к какому типу материалов относится этот камень, но очень хотел это выяснить. Забравшись примерно на десяток метров по подножью горы, молодой Мак обнаружил углубление внутри горы. Хоть это и не была пещера, а скорее нора, но тут вполне можно было укрыться. Высота и ширина этой пещеры была не больше 2 м, а глубина не более 3. Хоть такая комнатка была чрезвычайно маленькой, но для пары детей этого было вполне достаточно на первое время. Первым делом Леонард решил проверить, не принадлежала ли эта пещера кому-либо из диких животных. Он не хотел лишний раз подвергать себя и Элизабет опасности. Но в итоге оказалось, что все волнения были напрасны, и пещера была не тронута ни одним живым существом. Здесь не было никаких признаков жизни. Возможно, это потому, что стены, потолок и пол были из пещеры острыми, как колья, сталактитами, такими же, как и чёрные наросты снаружи пещеры. Хотя мальчику и удалось подыскать такое перспективное место, но, как и ожидалось, для того, чтобы тут комфортно жить, необходимо было заняться своеобразным капитальным ремонтом. Первым делом Парень достал один из клинков, подаренных эльфами. Им он ударил по самому тонкому из сталактитов, но неожиданно для себя обнаружил, что один из лучших оружейных сплавов из мифрила способен оставить лишь пару царапин на этом камне. Затем Лео попробовал пропустить свою магическую силу в кинжал и снова ударил по сталактиту. На этот раз сталактит с лёгкостью сломался. К сожалению, таким способом Леонард мог ещё долгое время избавляться от ненужных наростов по всей пещере. Парень понял, что так дело не пойдёт, и убрал кинжал обратно в хранилище. Немного подумав, он вспомнил о такой технологии из его прошлого мира, как гидроабразивная резка. Этот способ заключался в том, чтобы смешивать воду с материалами высокой прочности. а затем выпускать этот раствор в виде струи под огромным давлением и на высокой скорости. Идея была неплоха, но над исполнением необходимо было ещё подумать и поэкспериментировать. Первым делом Макс с помощью своего огромного контроля магии научился выпускать тонкую струю воды на метр вперёд себя, поддерживая её в таком состоянии около получаса. Это заклинание он назвал водным потоком. Обычно водяной элемент использовался в лечении или защите, и крайне редко в атаке. А так как у людей этого мира не было тех знаний, что у Лео, то он мог быть вполне уверен, что таким способом ещё никто до него не пользовался. Следующие пару часов Леонард упорно практиковался на обычных булыжниках. Он находил вокруг пещеры камни и старался увеличить скорость потока воды у заклинания. Этого уже вполне хватало, чтобы молниеносно разрезать любой камень, но вот у наростов чёрного камня водным потоком удавалось лишь вызывать несколько трещин. Молодой маг подумал, что возможно, стоит попробовать проделать тот же трюк, что и с мифриловым кинжалом, и в качестве опразива использовать чистую силу магии. добавив её к водному потоку. Возможно, данное сочетание сработает и поможет решить проблему. Попрактиковавшись в совмещении чистой магической силы с водным потоком, Леонард решил провести практическое испытание на чёрном камне. Ха-ха. Наконец-то получилось. Полдня было потрачено не впустую. Леонард очень обрадовался, что его задумка сработала. Теперь он мог сделать удобное жилище для себя и Элизабет. Получившееся заклинание Леонард назвал магическим водным потоком, потому что, как должно быть ясно из названия, в водный поток добавлялась магическая сила. К сожалению, из-за повышенного расхода магической силы и того факта, что требуется огромное количество концентрации, Леонард был способен поддерживать заклинание не более 10 минут. Уже было послеобеденное время, так как солнце недавно преодолело положение в зените. Если Лео не хотел этой ночью снова спать на природе, то ему нужно было закончить с подготовкой пещеры до захода солнца. Первым делом он направился туда, где сейчас сидела в полудрёме Элизабет, и начал готовить обед. Хотя он не мог тратить время попусту, не стоило забывать, что он не один. Да и Элизабет ещё не является полноценным магом, чтобы обходиться без еды за счёт магической силы. Второй причиной небольшого отдыха и перекуса являлась необходимость восстановиться с помощью медитации. Пусть время и поджимало, но без энергии нельзя было использовать вообще никаких заклинаний. Пару часов спустя полной сил, Леонард оставил снаружи у входа в пещеру Элизабет и направился заниматься обустройством пещеры. В левой руке он поддерживал заклинание шар света, которое на данный момент буквально не потребляло магических сил, а правой рукой избавлялся от сталактитов при помощи магического водного потока. Его длина после долгого использования легко контролировалась магом. Когда требовалась аккуратность, он с лёгкостью уменьшал водный поток, А когда необходимо было работать по площади, увеличивал до максимальной длины, почти в метр. С обработкой пола мальчик закончил менее чем за час. Сейчас он ходил по гладкому полу пещеры и был крайне доволен проделанной работой. За следующие 3 часа он закончил работать над стенами. Помимо тех двух заклинаний, парень выпускал потоки воздуха из ног чтобы левитировать над полом пещеры. Хотя заклинание полёта не было доступно для использования даже для магов среднего ранга, потоки воздуха вполне могли немного приподнимать заклинателя над поверхностью. Самым сложным шагом являлась обработка потолка. Хотя высота пещеры составляла всего 2 м, но этого было достаточно, чтобы усложнить жизнь семилетнему мальчику чей рост не сильно превышает 1 м. Тут Леонард тоже активно пользовался потоками воздуха для того, чтобы левитировать. Начав обработку снаружи пещеры, лео сантиметр за сантиметром, аккуратно и постепенно выравнивал магическим водным потоком потолок пещеры. На всё про всё у него ушло более 4 часов, что было больше ожидаемого. Обработка потолка отняла столько же времени, сколько стены и пол вместе взятые. Одно хорошо, самостоятельная подготовка его первого жилища была завершена, и сегодняшним днём детям уже не нужно было спать снаружи. Через 10 минут, довольный собой, Мак уже разместился вместе с Элизабет в их новом доме. По бокам пещеры он расстелил матрасы и разложил на них мягкие подуши и одеяло. Хотя эту поверхность нельзя было сравнить с обстановкой в его семейном поместье, но даже так было на порядок лучше, нежели спать на земле. После этого Лео облагородил костер посреди комнаты, чтобы приготовить ужин и не замерзнуть ночью. Пока вода в котелке нагревалась, Леонард решил загородить вход в пещеру и дабы обезопасить своё пребывание. Он достал из магического кольца деревянный плот из брёвен, который использовался ранее при пересечении реки, и при помощи водного потока проделал вырезы под дым сверху. После подготовки Лео приставил эту готовую бревенчатую конструкцию плотно у входа в пещеру. Хотя такая дверь и не сможет противостоять магическим зверям среднего или высшего рангов, но вполне способно защитить от нападок зверей низкого ранга и слабее. В очередной раз осмотрев своё новое жилище, мальчик казался очень довольным. Наконец-то закончилось их долгое и опасное путешествие через треть континента. Теперь ему оставалось только расширять своё жилище, а параллельно с этим развивать свои способности. Парень хотел изучить множество заклинаний, которые теперь были ему доступны. Он хотел создать великое множество бытовых приборов из его прошлой жизни, чтобы облегчить повседневную жизнь. Также он планировал расширить эту небольшую комнату до глобального высокотехнологичного убежища с использованием своих познаний в магии. У него с собой было множество книг для этого, не считая секретных гримуаров. К тому же, не стоит забывать самостоятельные исследования Леонардо, ведь помимо сотен различных видов магических формаций, которые были на территории поместья семьи Аркантель. Лео успел запомнить и описать различные формации, вырезанные на стволах деревьев в эльфийской деревне и на плитах телепортации. В данный момент мальчику требовалось лишь время. Время, необходимое на изучение и развитие. И уж его у молодого мага было с избытком.